Очень странно. Я вот думаю, может, это и есть любовь, потому что хочется только, чтобы ему было максимально хорошо. Чувство, совершенно лишённое эгоизма. Приятно. Я думала, я на такое не способна. Может, я наконец-то испытала то самое кинокнижное чувство? У меня нет желания обладать, нет ревности, нет бабского этого «он мой, он не мой». Но мне лучше от того, что он есть, в принципе. Смотрю, он радуется, и мне от этого хорошо, как когда твой ребёнок хохочет, и ты не можешь не радоваться тоже. Глядишь на ребёнка, когда он ест с аппетитом, когда шкодит, а тебя не замечает, и невольно улыбаешься. Вот так я чувствую. Раньше я всегда была уверена, что если я люблю, то мне должны. А сейчас я чувствую ровно наоборот. Раз я люблю, я должна. Теперь оказалось, что любовь — это обязательство. Обязательство любить. Причем ничего нельзя сделать с этим обязательством. Не я его на себя принимала, не мне от него избавляться. Очень странно. Наблюдаю за собой и понимаю, что преданность джон-декабристов, верность женщин, дожидающихся своих мужчин с войны и из тюрьмы — это не подвиг. А прощение — И готовность спокойно и без упрёка снова открыть перед раскаившимся мужем дверь после измены — не слабость. Это всего лишь производные любви. И с лёгким сердцем всё это делается только тогда, когда это нифига для тебя не подвиг. А если подвиг, то это ты себя любишь или жалеешь и своё мнение о самой себе. И ещё любовь — это безусловное прощение. Очень странно. Всё это я знала, читала, но понимала как-то умозрительно. А теперь чувствую. И словно откровение каждый раз. Мне странно, очень тяжело и приятно. Кажется, впервые в жизни от самой себя приятно.